Глава 57. Нейтан. «Чёрт, чёрт, чёрт! Ну почему Марселла решила приехать? Я не был в одной комнате с Чарли и его женой со времен той поездки на лыжный курорт, которую мы все провели в пьяном тумане. Та интрижка должна была стать одноразовым приключением, чтобы скоротать время». «Чарли и остальные развлекаются на склоне», — говорили мы себе. «Почему бы и нам не повеселиться?» Я ни за что не потакал бы ей, если бы подозревал, что у нее появятся ко мне чувства. А теперь, когда все и так стало на редкость напряженным, мне придется иметь дело еще и с ней. Черт, черт, черт! Я обещал Чарли приехать, как только проснусь, и вместе позвонить в полицию. Я не рассказал, что голос на моем автоответчике принадлежал Эшли, чтобы они не решили, будто я в этом как-то замешан. Хотя в чем? Эшли не сделала ничего плохого, только попала в ловушку. И все же лучше раскрыть, что именно Эшли была фальшивой Сильвией в присутствии полиции. Чарли и Винни наверняка захотят узнать, когда я это вычислил, и будут в бешенстве из-за того, что не рассказал им сразу. Поведав всю эту гнусную историю полиции, мне придется сделать нечто не менее пугающее. Пойти к Эшли и сказать ей, что в ближайшее время она не получит 10 миллионов долларов. Ведь мы семейка психопатов. Если, услышав правду о нас, она не даст мне пощечину, это будет чудом. Я не верю в чудеса. И поэтому надел темно-синюю рубашку, в ожидании, что ее зальет кровью, когда Эшли врежет мне по носу. При нормальных обстоятельствах я написал бы ей, чтобы договориться о встрече. А еще принес бы цветы или кофе, или свежие булочки из пекарни на соседней улице. Нейтан 2.0 — настоящий джентльмен. Конечно, после того, как Луиза обошлась с Эшли, не было смысла включать Нейтана 2.0. Он был мертв по прибытии. Так что ни сообщений, ни цветов, ни булочек. Прихлёбывая кофе, я размышлял, не пора ли рассказать Чарли, что я переспал с его женой. Не только о том, как это произошло, но и почему. Ведь теперь я понял. До недавнего времени я винил во всем горы, виски, погоду. все и вся, кроме себя. «Меня заманили в ловушку», — твердил я себе. Она напоила меня и набросилась. Но я начал думать, что правда куда более отталкивающая. Марсела не просто замужняя женщина. Она жена моего двоюродного брата, который ведет безбедную жизнь, получив дом и машину и не проработав и дня. В той поездке я не катался на лыжах, потому что не умел. Когда я был маленьким, родители не могли позволить себе купить билеты на подъемник и оплатить частные уроки модного инструктора из Франции. Когда Чарли катался на лыжах в Шамани, я в одиночестве играл в мяч у себя во дворе когда мой кузен наслаждался медовым месяцем в тропиках, кажется, на Барбадосе. Я учился в юридической школе, накопив тысячи долларов долга за обучение. Я не горжусь тем, что позволил его жене меня обольстить, но солгал бы, сказав, что не понимаю, почему Луиза хотела отомстить избалованному сыночку. Ведь в какой-то степени я тоже этого хотел. Я вышел из квартиры, которую купил без чьей-либо помощи. Сел в модный европейский седан, взятый в лизинг, потому что не мог приобрести его сразу, и выехал на оживленный бульвар Манхэттен-Бич. Моросил дождь, это добавит еще полчаса пути, и без того уже кошмарного. Я привык к утренним пробкам, ведь, как у всех работяг, у меня нет богатой мамочки или богемной карьеры вроде игры в рок-группе. Конечно, кузен не виноват в том, что при рождении выиграл в лотерею. Но я все равно не мог ему не завидовать. У меня был миллион оправданий своему поступку. Но оправдания, даже обоснованные, не делали меня меньшим говнюком. Может, Луиза, свихнувшаяся стерва, раз устроила такую выходку, вынудившую всех нас усомниться в собственном здравомыслии и самоуважении. А может, мы получили по заслугам.